Глава двадцать девятая — Петь, как у Саши дела? — сдала вопрос Жене уже в машине. — Я сейчас утрясаю вопрос, чтобы сразу забрать его, не дожидаясь решения суда. Но пока не все получается. — Правильно понял вопрос Жене Петр. — И что? В чем проблема? У него нашелся родной отец? — Нет, в другом. Петр замялся. — Но вот как сейчас сказать Жене, что ему не дают его сразу забрать, потому что он не женат? что органы опеки вдруг проявили бдительность и озадачились вопросом опасности, угрожающей жизни ребенка, если он будет проживать под одной крышей с одиноким мужчиной. «Петь, в чем дело?» Женя видела, что Петр смутился. Услышав ее вопрос, он усмехнулся, качнул головой, а потом все-таки зло произнес. «Дело в том, что я не женат. Они, видите ли, боятся и сомневаются. Им непонятно, зачем я его хочу забрать». — Серьезно? Дело только в этом? Они вдруг решили проявить бдительность, что ли? Женя моментально все поняла. — Да, — коротко бросил Петр. — Подожди, Петь, а если ты будешь женат, то у них больше не будет сомнений, так? — Да, так. — Тьфу, ты тоже мне проблема. Петь, так давай поженимся. — Что? Петр резко нажал на тормоз. Хорошо, что они в этот момент уже въезжали на парковку у его дома. Машина резко встала. «Жень, ты серьезно? Ты готова выйти за меня замуж только для того, чтобы я смог усыновить Сашу?» «Ну, ты привлекательна, я чертовски привлекательна. Так зачем нам время терять?» Попыталась пошутить Женя, процитировав старый фильм, и сгладить тем самым неловкость момента. «Или тебя не устраивает моя кандидатура в жены?» Поняв, что Петр молчит, Женя продолжила. «Петь, мы ведь оба понимаем, что Саше надо обеспечить хорошие условия для жизни и для выздоровления. Скоро учебный год начинается, а хорошие условия — это ведь только в нормальной семье, а не в детском доме. И чем быстрее ты его заберешь, тем быстрее мальчик начнет восстанавливаться. Петь, ты не подумай, я не навязываюсь. Мы с Ванюшкой можем...» Договорить ей Петр не дал, перебив ее. «Жень, спасибо». «Пожалуйста». Ответ вырвался у Жени машинально. Она только потом посмотрела на Петра, и они оба расхохотались. «Ну, долго вы еще смеяться будете? Нас там уже Саша заждался!» — раздался голос Ванюшки с заднего сиденья. Петр с Женей переглянулись и одновременно повернулись на голос мальчика, сидевшего на заднем сиденье. Про Ванюшку-то они и забыли. А ведь он тот еще разведчик. Сидел тихо, ничем не выдавая себя, все слышал, а на вокзале еще и видел. Сейчас он сидел и с невинным видом переводил взгляд с одного на другого. «Сейчас встану на свое парковочное место и пойдем к Саше» выручил Петр. Женя откинулась на спинку своего сиденья, поднесла ладонь левой руки к лицу, закрыв ею глаза, и поняла, что краснеет. Петр аккуратно припарковался и позвал. — Жень, все хорошо? — Да, да! Женя убрала руку от лица и смутилась. — Петь, мне сегодня еще надо к бабуле съездить, они с Николаем Михайловичем что-то сообщить мне хотят. Да и мне есть что им рассказать, откладывать нет смысла. Женя вздохнула. — Да, конечно, поезжай. Машину твою я пригнал. Она на подземной парковке. Я побуду с мальчишками. Петр сказал это спокойно и, нажав кнопку, открыл багажник. — Ну что, выгружаемся. Приехали. Пока поднимались в лифте на самый верхний этаж, Женя украдкой смотрела на Петра. Ей-то показалось, или его настроение только что изменилось. Если да, то интересно, почему. — Саша, мы приехали! — — крикнул Ваня, едва они зашли в квартиру. — Вань, он в той комнате, где дверь открыта. Только сначала руки с улицы помой. Ванна напротив Сашиной комнаты. Улыбаясь, сказал ему Петр. Ванюшка скинул сандалии на бегу. Потом вдруг увернулся и поставил их аккуратно. И рванул в ванную комнату мыть руки, а потом сразу к Саше. — Петь, ну вот как тебе это удается? Ты в таком авторитете у него, что он слушается тебя на бегу. — улыбнулась Женя. Петр в ответ рассмеялся. «И еще, Петь, спасибо. Не знаю, что бы мы без тебя делали». Женя сказала это, пока не остались одни в прихожей. «Женя, прекрати. Еще неизвестно, кто из нас больше в этом нуждается». Бросил он странную фразу. «Проходи, покажу тебе квартиру. Ты ведь не была здесь ни разу». Это было правдой. В квартире Петра Женя не была ни разу. Всегда он к ним приезжал. «Только давай я тоже сначала к Саше зайду» улыбнулась и пошла мыть руки. «Саша, привет!» Мальчик лежал в кровати и улыбался. «Здравствуйте!» «Саш, можно я тебя обниму?» И только после того, как мальчик кивнул, Женя наклонилась и обняла его. Она уже знала, что так Саша не пугается прикосновений. «А мы вам подарки привезли!» объявил Ваня. «Нам? Серьезно?» Это уже Петр, стоя в дверном проеме и с любопытством глядя на Женю. «Да!» Иванюшка Ванюшка рванул к своему чемодану. «Сувениры», — улыбаясь, пояснила Женя. Пока Петр и Саша были еще там, с ними, они много гуляли и много фотографировались все вместе. А потом, когда Петр и Саша уехали, Женя сделал этот сувенир. Гуляя вдвоем с Ваней, они наткнулись на фотомастерскую, где предлагали вставить любое фото в интересные рамки. Вот они с Ваней сделали такой незатейливый подарок. Точнее, даже два. На одном фото мальчишки были вдвоем, сидели на пляже на лежаке, и в руках у каждого было по-огромному мороженому. Оба улыбались. На втором фото они были вчетвером в парке. Это фото им помог сделать случайный прохожий. Фото вышло семейным, и Женя сомневалась выбрать его или другое, но Ваня настоял именно на этом. И вот сейчас Женя не знала, как Петр отнесется к такому очень уж семейному, если можно так сказать, фото. «Ого, Женя, вот это подарок!» Петр рассматривал фото и улыбался. «Я сомневалась в выборе фото. Можно потом поменять, если хочешь». «Не хочу. Мне это нравится». Он так и не перестал улыбаться. «Да, мне тоже нравится. Спасибо». Это уже Саша. «Вот, я же говорил, что им понравится». Подвел итог Ваня и продолжил, явно выпроваживая взрослых из комнаты. «Ну идите уже, куда вы там хотели». Было что-то очень личное в том, что вот сейчас Петр показывал ей свою квартиру. И не только для Жени. Петр тоже смущался, особенно когда показывал свою спальню. Она была, если можно так сказать, очень мужской. Стиль минимализм. Кровать, две тумбочки, в углу кресло-мешок. У него была и своя ванная, и гардероб. Были в квартире две гостевые спальни. «Это будет твоя, а это Ванюшкина. Между вашими спальнями тоже есть душевая». «Гардероба, правда, нет, но есть большие шкафы. Я попросил горничную, она разложила твои вещи». Петр опять смутился. «Ничего?» «Ничего, спасибо тебе». Женя улыбнулась. К бабуле Женя должна была уехать с Ванюшкой. Увидев, что Саша погрустнел, да и Петр тоже, Женя произнесла, оправдываясь. «Мальчики, не обижайтесь, мы вот с Ванюшкой тоже не хотим от вас уезжать, да, Вань?» «Угу», — кивнул сын. Но я обещала, что мы сегодня же к ним в гости приедем. Мы недолго, честное слово. А хотите, мы на обратной дороге замороженным заедем, а? Дядя Петя любит ванильное с шоколадной крошкой. А тебе, Саш, какой купить?» «А мне ванильное в вафельном стаканчике», — начал улыбаться мальчик. «Вот и договорились». Женя уже собралась выходить из квартиры, но решила все-таки спросить. «Петь, у тебя все хорошо?» «Да, да, все хорошо». — Будь аккуратна, мы с Сашей ждем вас. Женя с Ванюшкой ушли, и только тогда Петр выдохнул. — С ума сойти! Женя помнит, какое мороженое он любит. Мелочь, а как приятно, оказывается. Если он уже просто отвык, что кто-то рядом с ним помнит вот такие мелочи. Хотя что уж душой кривить, он отвык от того, что рядом с ним вообще кто-то есть. А Женя ехала в гости к бабуле и Николаю Михайловичу и гадала. Что же такого они собирались ей сообщить? А еще у нее имелся вопрос к Николаю Михайловичу.